Глава 32. Святой отец Франклин Кастильяно сделал большой глоток Мерло, закрыл глаза и, казалось, на несколько секунд крепко над чем-то задумался, прежде чем снова открыть их. Он указал на стену, согнутый артритом палец сильно дрожал. «А вот и она». Он повернулся к Милзу, сидевшему в кресле по другую сторону кофейного столика. «Джулия!» — священник снова приложился к вину. «Может, вам стоит притормозить, святой отец? Лучше, чтобы вы были в твердой памяти». Милз уставился на стену, где были написаны слова «Дженнифер», «Джулия», «Бен Букман» и «Блэквуд». Каждая сопровождалось вопросительным знаком. Для тебя будет лучше, если я напьюсь, Винчестер. Мне самому будет лучше, если я напьюсь. Помнится, вчера ты спрашивал меня об экзорцизме. Да, так вы все же его проводили. Быстрый кивок. Сколько раз? Очередной глоток мерло. Ты мне не поверишь. Постараюсь. Двадцать семь. Милсу повезло, что он сидел, иначе бы у него сейчас подогнулись колени. Вы правы, я вам не верю. За свои 92 года я провел экзорцизмов больше, чем подобает обычному священнику. Многие вообще ни разу с таким не сталкиваются. За все время служения не видят для этого повода. Да и разрешение на обряд получают единицы. А вы? Ха -ха. еще один глоток. Нет, конечно нет, я ни разу не получал разрешения. Добиться санкции церкви на экзорцизм чуть ли не сложнее, чем проникнуть в Форт-Нокс. Проверка каждого случая отнимает слишком много времени. В конце 60-х, начале 70-х я пять раз подавал запросы по разным людям, и ни один из них не согласовали. Я не изгоняю дьявола Винчестер, поэтому перестал просить разрешения. Просто делал все, что мог, дабы облегчить страдания. И это помогало? Иногда, в половине случаев. «Но, возможно, я принимаю желаемое за действительное. Боюсь, у меня вышло помочь лишь немногим». «Почему, по-вашему, у вас было так много...» Отец Фрэнк указал на стену. «По той же причине, по которой тебе пришлось расследовать так много странных преступлений». «А что насчет Джули?» «Священник снова хлебнул вина». Ее имя, казалось, вселяло в него особую тоску. «К сожалению, я хорошо ее знаю. Знаю, а не знал. Она отвратительно Винчестер, Ужас, скрытый под маской красоты. Воплощение похоти...» «Ночной кошмар», — уточнять эту мысль Милс не стал. Отец Фрэнк поджал губы, словно что-то обдумывая, но так и не произнес ни слова. «Я видел ее в одном из своих кошмаров, святой отец, недавно. Мельком заглянул в кошмар Бена Букмана, и там была она. Вчера я упомянул Дженнифер Джексон, и вы как-то интригующе умолкли». «Не умолкал». «Тогда как бы вы сами это назвали?» Отец Фрэнк с трудом сглотнул я не вправе разглашать то что охраняется тайной исповеди винчестер кому как не тебе это знать даже когда вокруг умирают люди, когда весь город катится в тартарары поэтому я и пришел священник вытащил из воротника белую колорадку и положил ее на сиденье рядом с собой Настало время нарушить обещание и презреть данные клятвы Слезящиеся глаза отца Френка смотрели прямо на Милза. Это бедная девушка. Дженнифер Джексон считает, что одержима. Детектива сказанное не особо удивило. А что считаете вы? Я уверен, что так и есть. Он сделал еще глоток вина. Руки в пигментных пятнах тряслись не переставая. Когда это началось? «Год назад», — ответил отец Фрэнк, подливая себе еще вина взамен допитого. «Она ощутила чужое присутствие в своем теле. Какой-то демон, принимающий облик женщины по имени Джулия, соблазнительница худшего пошиба. Дженнифер перепробовала самых разных докторов, психиатров, таблетки и, наконец, пришла ко мне, узнала, что я уже совершал экзорцизм». Звучит так нелепо, что даже подтверждать не хочется. Но да, сначала мы просто провели несколько встреч, говорили раз пять-шесть. Можешь назвать это чем-то вроде предварительной консультации. Дженнифер превратилась в разлучницу. Спала с женатыми мужчинами по всему городу с единственной целью — разрушить их брак. Я два дня потратил на то, чтобы избавить эту девушку от захватившего ее демона, от этой Джулии. Но ничего не вышло. Отец Фрэнк перевел взгляд на стену, словно изучая все нарисованные там линии, сделанные пометки и упомянутые дела. Милзу стало интересно, придет ли священник к тому же выводу, что и он сам. Тот кивнул в сторону стены. «Джулия. Она утверждает, что пришла из Блэквуда, из комнаты, которую называет отрюмом. Теперь его сверкающие глаза смотрели прямо на Милза. «Должно быть, это та самая комната, о которой ты не хочешь говорить», — Милз кивнул. «Это комната», — задумчиво продолжил отец Фрэнк, наконец отставив свой бокал с вином, где по-прежнему плескалась половина налитого на кофейный столик. «Я бы сказал, это место, откуда она родом». Но, судя по моему опыту общения с ней, я уверен, она намного старше самого дома. Насколько старше? Примерно как древняя Италия, как Помпей, утверждает, что погибла во время извержения Везувия, погребена под пеплом и камнями, как и прочие. Тогда как она здесь оказалась? Почему сейчас? Зачем пересекла океаны, континенты и многие века? Я не знаю. А я думаю, что знаете. «Как и ты сам», — ответил священник. «Но мы оба боимся произнести это вслух», — он указал на стену. «А может и нет». Он оперся о подлокотник дивана, чтобы встать. «Эта женщина омерзительна, она ведьма, искусительница, дразнит и соблазняет». Мужчинам, познавшим ее плоть или жаждущим это сделать, кажется, что от нее пахнет розами, Винчестер. Но я ощущаю ее запах иначе. Она грязь и прах. Резня и гниль. Стоит мне войти в комнату, оскверненную ее присутствием, как я чувствую запах дерьма. Вон человеческих экскрементов. Я ощущаю запах самого дьявола. Как и со всеми другими, с кем мне доводилось иметь дело за последние десятилетия. Отец Фрэнк перекрестился. «Что еще за другие?» — спросил Милс. «Демоны в том или ином обличии, мужчины, женщины. Один отвратительнее другого». «В какой момент они решают обратиться к вам за помощью? Когда они уже на пределе, и им больше некому пойти?» Священник медленно доковылял до стены, чтобы поближе рассмотреть написанные Милзом имена. Даже неверующие обращаются в Бога в минуту отчаяния. Осторожничают, ходят вокруг да около, боясь спросить прямо, ведь даже сама идея кажется им абсурдной. Первым делом я освещаю их дома, освещаю комнаты. Иногда это срабатывает, но если не помогает, я готовлюсь к битве. На меня уже не раз нападали, меня кусали люди, некогда бывшие нормальными, но теперь готов поклясться превратившиеся в бешеных зверей. Меня проклинали на всех возможных языках, даже тех, которым нет названия. Однако я спрашивал вас про другое, святой отец, что именно побуждает страждущих обратиться к вам за помощью. «Разве это не очевидно? Изменения в поведении порой незначительные, но большинство в моем случае довольно серьезные». Мил встал, подошел к стене и ткнул пальцем в имя Рояла Блейкли. Потом указал на Люциуса Освальда, затем на Кеннета Фонтейна. «Могли ли изменения в их поведении быть вызваны одной и той же темной силой?» «Что у тебя на уме, Винчестер?» «Многое, но этого все равно мало». Милс подробно описал резкие изменения в личности троих подозреваемых перед их смертью — арестом или, как в случае с Освальдом, помещением в психиатрическую лечебницу. Все они были пациентами Роберта Букмана. И все это было частью его работы. Не только его, но и всех психиатров в семье Букман до него. Эти книги Бернард Букман привез с собой из Вены. Милс указал на слово «Блэквуд» на стене. «В детстве мне довелось побывать в той комнате, святой отец. Он лечил меня, но не смог помочь, не смог избавить от кошмаров. И тогда он сказал моим родителям, что хочет попробовать нечто новое. То, чего никогда прежде не делал. Они согласились, не имея особого выбора. Я ведь был маленьким мальчиком, который переживал все мыслимые кошмары. «Мне жаль, Винчестер, я всегда говорил тебе, что твой случай уникален. Тем не менее, ты по-прежнему здесь ловишь плохих парней, раскрываешь преступления. Продолжай, что там было дальше». Он отвез меня в Блэквуд и отвел в ту комнату, уложил на диван. Мы делали то же самое, что у него в кабинете. Он устроил все так, чтобы я мог легко уснуть. Притушил свет, но я пролежал на диване не больше минуты, как... Что-то начало происходить. Книги задвигались. Сначала едва заметно, но потом они заходили ходуном, по полдюйма продвигаясь вперед, словно солдаты, марширующие к обрыву. И он тут же вытащил меня из комнаты. Выглядел смертельно напуганным, святой отец. «Как они это делают?» — спросил отец Фрэнк. «Как избавляют людей от кошмаров?» В детстве всякий раз, когда мне снился кошмар в его кабинете, я просыпался от громкого звука. Поначалу думал, что Букман хлопал в ладоши, но во второй раз увидел у него на коленях одну из этих книг. Звук возник, когда он с силой захлопнул ее у меня над головой. И он произносил слова. «Что именно?» «Не помню, святой отец, но он каким-то образом ловит кошмары в эти книги». Как такое возможно? Что если ночные кошмары реальны, святой отец? Но это не так. А Джулия? Она демон. А что если она ближе к тому, чем на самом деле являются кошмары? Порой я, проснувшись, не могу пошевелиться. Как будто мне на грудь все еще давит... Мара. Что если это не совсем у меня в голове? Священник продолжал изучать стену. Одно за другим его дрожащий палец касался написанных там черным маркером имен: ведьма, пятичасовая тень, плохой коп, уголо, бугемен, крикун. Глаза святого отца расширились, он повернулся к Милзу. Хочешь сказать, что если они иногда могут вырываться наружу? Отец Фрэнк снова перекрестился. Вновь схватился за бокал с вином, отхлебнул из него и приготовился слушать. «Согласно легендам», — продолжил Милс, — «мары могут усесться на грудь спящим. Так они вызывают кошмары. Из-за них человеку кажется, будто он не может дышать. Мары способны проскользнуть в замочную скважину с запертой двери. Их часто представляют в виде... Как назло мимо как раз пролетел один, и Милс проследил за его движением через всю комнату, когда тот направился к абажуру лампы и забился там, щелкая черными крыльями по полупрозрачной ткани. Видимо тыльков. И ты думаешь, Бен Букман выпустил одного из них? Да, и он каким-то образом завладел Роялом Блейкли. Лежавший на краю кофейного столика сотовый внезапно завибрировал. Милс взял телефон и увидел на экране имя Сэм. «Да, дочь Питерсонов пришла в себя», — сходу затараторила Блу. «Пока не говорит, но уже осознает мое присутствие. Следит за движением пальца, слышит мой голос. Ей снятся кошмары, пап. Каждый раз, как она закрывает глаза. Мне нужно, чтобы ты сделал то, что обычно делаешь». «Ты о чем? «Я знаю, пап». «Знаю достаточно. Заеду за тобой через десять минут. Собирайся». Милс посмотрел на отца Фрэнка, который уже вставлял обратно свою колорадку, словно не только подслушал их разговор, но и сделал вывод, собираясь уйти. «Не надо за мной заезжать. Меня подвезут». Он прервал звонок. «В больницу Святой Марии?» — спросил отец Фрэнк. «Да». Священник бросил ему ключи. «За рулем я позволяю себе не больше одной порции». «Не две за пятнадцать минут?» «Уж точно не две за пятнадцать минут». Он подошел к стене с айфоном в руках. Что-то потыкал на экране, но выглядел при этом смущенным. «Чертова штука не работает». «Вы снимаете видео, святой отец?» «Получится ролик со стеной». Милз переключил камеру телефона в режим фото. Отец Фрэнка сделал снимок. «Пусть будет, для справки». Потом он сунул телефон в карман своих черных брюк и последовал за Милзом к двери. Ранее. Росту в Эдварде Кричи было чуть больше двух метров. А весил он около восьмидесяти, если брать вместе с одеждой. Его длинные темные волосы давно не знали расчески. Брови торчали в разные стороны, как взъерошенные перья. Обычно он ходил в мешковатых штанах, подпоясанных ремнем. Матери было сложно подобрать одежду ему по размеру. По той же причине он почти всегда носил сандалии. Эдвард учился на дому, не нуждался в друзьях и хотел только одного, чтобы его оставили в покое. И он мог сколько душе угодно играть на скрипке, как его покойный кумир Паганини. Мать говорила, что у Паганини друзья все же имелись. Судя по тому, что я читала, он был настоящим лавеласом. «Разве ты не собираешься когда-нибудь жениться, Эдвард?» «Я не хочу жениться, мама». «А как насчет выступлений перед публикой? Ты мог бы отправиться в турне, у тебя были бы миллионы поклонников». «Мне не нужны поклонники, мама». «Ты же знаешь, что некоторые считали Паганини самим дьяволом». Погонини не был дьяволом, мама, его просто не понимали. Эдварду был 31 год, и он по-прежнему жил на чердаке дома своей матери, когда однажды почувствовал, как по коже пробежал легкий ветерок. Его студия была просторной, над головой тянулись чердачные балки, а наклонный потолок значительно улучшал акустику. Чтобы его могли слышать, он играл с открытым слуховым окном. Как раз дошел до середины каприса номер 24 Паганини, когда окошко вдруг захлопнулось. Это показалось ему странным. Ветра в тот день не было. К тому же он даже не играл так яростно. Порой его печаль превращалась в ярость, как в случаях, когда со стен начинали падать картины. Он отложил скрипку и смычок и почувствовал на указательном пальце правой руки легкое щекотание будто на него подул кто-то невидимый. А потом что-то забралось ему под ноготь. Он закрыл глаза, когда щекотка стала неприятной, а затем поморщился, когда она сменилась болью. Импульс прошел вверх по руке, прошил плечо и добрался до грудной клетки. Кости сжимала, крутила. Голова раскалывалась от напряжения и боли, которая за несколько секунд распространилась по всему телу. Проникла под кожу, заставив его свернуться в позу эмбриона, корчится и стонает на чердачном полу. А потом все разом исчезла. Нет, не исчезла, а скорее наоборот, проявилась. Мать барабанила в дверь чердака, в панике звала его по имени. «Скажи, что с тобой все в порядке, Эдвард. Скажи, прежде чем она позовет на помощь». Не задаваясь вопросом, откуда взялся этот голос, он крикнул через дверь «Я в порядке, мам!» и повторил еще раз, чуть погромче. Подождал ответа. Она попросила его вести себя аккуратнее. «Хорошо, мама!» Ее шаги затихли на лестнице. Он поднялся на ноги и прошептал «Майкл Букман» хотя не знал никого с таким именем. Схватил со стола листы бумаги и положил их на пепитер, обмакнул перо в чернилицу и нарисовал контур лица, добавил к нему глаза и нос, но оставил без рта. Тишина, шепотки и крики. Затем он взял из стоявшего на столе стакана ножницы, сел перед зеркалом, покрытым трещинами, со дня, как он ударил свое отражение, и начал стричься. После вход пошла бритва, спустя полчаса он был лыс, не осталось даже бровей. И ему это нравилось. Но что нравилось ему еще больше, так это то, что он уже не был Эдвардом Критчем.